Надо же. Ладно. Не буду же выписать наши ощущения и душевные состояния в тот момент. Фактическая сторона ситуации была такова. Дракар оказался погруженным в какое-то жидкоцепучее месиво из обыкновенного и углекислотного снега на неведомую нам глубину. Герметичность отсека нарушена не была, но практически все системы жизнеобеспечения вышли из строя. Суммарный кислородный запас на две недели. Харчей и питья на больше, да что толку. В начальный период мы еще плохо осознавали наше положение и предприняли ряд активных действий. Открыли люк в пилотский отсек. Он оказался на треть заполнен смерзшимся снегом, еще на треть льдом, а на оставшуюся марсианской атмосферой, то есть практически ничем. Выдолбили пилотов, перетащили в наш отсек и убедились в том что наши усилия напрасны потом перетащили обратно потому что решили что решили что так будет лучше потом проникли в грузовой отсек выдвинули радиобуй и включили его потом потом открыли люк и василий попытался выйти наружу продвинулся он недалеко примерно на три корпуса а потом мы сообразили что это бесполезно А еще какое-то время спустя мы поняли, что все бесполезно. То есть, никакие наши усилия не имеют смысла. Если радиобуй работает, нас, возможно, найдут. Если будет, кому искать. А если нет, не найдут никогда. Что бы мы тут ни творили. Единственное разумное поведение – ждать. После этого мы закупорились и начали ждать. «Я бы, наверное, сошел с ума», – восликнула Валентина. Олег Олегович поморщился, прикрыл глаза и потер веки. «Не знаю. Фокус в том, что в той ситуации нельзя было даже определить, сошли мы с ума или еще нет». Эх, «Все это болтовня. Ты, Валентина, не лезь со своими эмоциями, мешаешь». «Глеб, тебе понятна диспозиция?» «Пожалуй», — сказал я. «Ну так вот. Мы с Васей решили экономить кислород» поэтому давление в отсеке не поддерживали, и спать решили посменно. Четыре часа он, четыре я, а в промежутке два часа разговоров, чтобы, по меткому выражению Валентины, не сойти с ума. И все опять по кругу. Дело, как вы понимаете, для нас было новое и непривычное. И примерно на пятые сутки я в свое дежурство закимарил Очнулся, чувствую, задыхаюсь. И решил, что спиридонов у меня перекрыл кислород в автономной системе. А кто еще мог? И понятно зачем. Одному можно дольше протянуть. Я озверел, кинулся к нему и стал душить. Мне повезло. Окажись на его месте любой другой, я бы его удавил. А тут вышла осечка. Он очухался и чуть сосна мне все кости не переломал. Я потерял сознание, а он вообразитик. Начал меня откачивать. Приволок аварийный баллон, провентилировал скафандр чистым кислородом, а когда я очнулся и распустил сопли, утешил и даже приголубил. Сказал, что так бывает сплошь и рядом в аналогичных ситуациях, что это пустяки, что нам обоим было полезно размяться, но если я и дальше буду ныть, то он перекроет мне кислород фактически, окончательно и бесповоротно. Так вот, именно это выражение и привел мой гость в качестве шутки. Буквально. Помните обстоятельства, при которых вам было обещано перекрыть кислород фактически, окончательно и бесповоротно? Согласись, Глеб, фраза нетиповая. Я убежден, что Спиридонов не мог об этом эпизоде рассказать кому попало. Не мог и все тут. Да, вряд ли, согласился я. «Но даже если бы и рассказал, не стал бы выпячивать свое остроумие». «Никаких даже!» – перебил Шатилов безапелляционно. «Не мог. И если таки рассказал, значит, значит так было нужно». «Я понимаю», – пробормотал я. «Да нет, ты, я вижу, не очень хорошо понимаешь. Для того, чтобы это понять, надо хотя бы раз побывать в аналогичной ситуации». А ситуация была такова, что надежды у нас не было никакой. Была видимость надежды, связанная с этим аварийным радиобуем. А буй этот, как выяснилось впоследствии, не сработал. И нашли нас потому, что к концу второй недели Спиридонов проделал одну штуку. Но это было потом. И для этого нужно было сохранить человеческий облик. Иначе думать было бы невозможно. А без этого и придумать ничего нельзя. Так вот. Спиридонов все эти две недели непрерывно думал, а попутно еще и корректировал мое психологическое состояние. Если ты полагаешь, что он способен был впоследствии кому-то рассказывать об этом психологическом состоянии, ты просто дурак. «Дедуля», — произнесла Валентина ангельским голосом, — «не зарывайся». Валентина сказал я, «несусь». Олег Олегович... «Постарайтесь понять, что я пытаюсь выудить из вас факты. То, что вы рассказали, убеждает, но не доказывает, а я занимаюсь сбором доказательств». Шатилов посмотрел на меня с интересом. «Молодец», — сказал он. «Не зря Петя мне тебя рекламировал. Грамотно». «Тогда я тебе еще кое-что расскажу. Так вот». На четвертые сутки у Василия в скафандре его высшей защиты вышла из строя система утилизации отходов организма. Понятно, о чем я говорю? Вполне. Я кивнул. А тебе, Валентина? Не очень. Это потому, что у тебя гуманитарное образование, и при том незаконченное. И, как я понял из доклада матери, заканчивать ты его не собираешься. Ну почему же собираюсь? Валентина поджала губы. Это радует. С другой стороны, когда родишь, сразу поймешь, что такое отходы человеческого организма. Так вот, Спиридонову пеленки менять было некому. Он хотя и сократил потребление пищи до минимума, но оставшуюся часть недели, тем не менее, плавал в собственных отходах, то есть популярно выражаясь в дерьме. А мне он ничего не сказал. И только когда нас Нашли и переправляли на орбитальный комплекс, но еще не распаковали, раскрыл тайну. Вообрази, в иллюминаторах сияют звезды, Марс во всей красе. А Вася снял колпак и говорит. Слушай, Олег, ты запах чувствуешь? Нет, говорю, а что? А то, говорит, что сил моих больше нет. Мне теперь присвоят звание почетный засранец Марса. Если бы ты своими фортелями меня не отвлекал, я бы не выдержал, снял скафандр и в чем мать родила, выскочил бы из драккара. Не могу выразить, как я тебе благодарен. Тут только до меня дошло, что к чему и какое я сам дерьмо. Похоже, что я покраснел. А Вася похлопал меня по плечу, подмигнул и сказал еще одну фразу из тех, которые текстуально воспроизвел мой странный гость. А именно, он сказал... «Зря они думают, что Марс можно освоить без нужников и дезодорантов». «Ну как, убедительно?» «Весьма, подтвердил я. Тем более, что сам факт должен быть где-то оформлен документально». «А?» Шатилов изумленно на меня уставился. «Какой факт?» «Ведь наверняка составлялся протокол. Было медицинское освидетельствование». «Где-то лежит акт технической экспертизы по факту выхода из строя систем скафандра». «Верно, верно!» – он выпятил нижнюю губу. «А, Валентина, умеем готовить кадры!» «И как ты с ним собираешься жить? Он ведь всех твоих любовников будет вычислять сразу!» Валентина уничтожила деда взглядом и немедленно затем ослепительно улыбнулась мне. Я кивнул, дескать, любовники – это пустяки. Вычислять будем всех поклонников в радиусе километра. Она взглядом дала мне понять, что для ее масштабов километр – это не радиус. И мы решили дискуссию пока отложить. Кстати, о каких, собственно, фортелях шла речь, поинтересовался я. Да, Шатилов смутился и задумчиво уставился в пол. Разные, в общем, были элементы поведения. Особенно вторая неделя у меня не задалась с самого начала. Я ведь мужик деятельный и все время порывался что-то предпринять. То, понимаешь, захотел устроить показательный взрыв, чтобы хоть наши трупы обнаружили. Потом предложил копать тоннель наверх. Хотя это было совершенно бессмысленно, поскольку среда снаружи была для этого непригодна. Да и вообще не очень понятно было, где верх, а где низ. Потом... Да я много чего предлагал. Но главное, все, что я предлагал, я хотел привести в исполнение. А Спиридонов меня осаживал и предлагал все тщательно обдумать. Мы садились, думали и приходили к выводу, что делать это бессмысленно. Я, разумеется, бесился, а Вася меня отвлекал. Каким образом? Ну, по-разному. Заставлял, например, играть в шахматы вслепую, при этом мухлевал, И мы по часу спорили, где стоит какая-нибудь черная ладья. Потом-то я понял, он тянул время. Он понимал, что там наверху будет какой-то период неразберихи, пока они подготовят технику, вычислят примерно квадрат приземления, подготовят спасательную операцию. А идея, которая нас спасла, пришла ему в голову уже на четвертые сутки. Но реализовали мы ее на восьмые, а нашли нас на двенадцатые. У нас еще оставалось в запасе двое суток по кислороду. И в чем состояла идея? Был один целый скафандр первого пилота. Пилот был мертв, и скафандр ему уже не был нужен. Спиридонов предположил, что если его вытолкнуть наружу, поднадуть и поднагреть изнутри, скафандр в этой среде начнет всплывать. А если спустя какое-то время по таймеру выпускать сигнальные ракеты, Он и имелись в комплекте скафандра. Ракеты эти, если и не полетят, то хотя бы начнут шипеть и создадут облако пара, которое могут заметить. Кроме того, в скафандре имелся пеленг-источник, а это тоже шанс. Под занавес все это можно было подорвать, закоротив батарею электропитания. Но надо было дождаться окончания марсианской приполярной бури, в которую мы попали при высадке. Иначе никто бы ничего не заметил. А длительность этих бурь в среднем 6-7 земных суток. Вот он и тянул резину. Когда через двое суток после того, как мы все это проделали, ничего не случилось, я решил, что все, хана. И поделился этой мыслью со Спиридоновым. Он согласился, что пожалуй... Но выводы мы с ним сделали разные. Я заявил, что все это мне надоело, и что с жизнью надо расставаться, находясь в трезвом уме и рассудке, а не ждать, пока глаза полезут из арпид от удушья. На это Вася мне достаточно меланхолично ответил, что мы и без того практически покойники, со всеми атрибутами в виде персонального склепа. Зачем же суетиться? И добавил проникновенно не следует без крайней необходимости переводить количество глупостей в ее качество, поскольку обратная процедура философски несостоятельна. Пока я в течение двух суток переваривал эту мысль, нас нашли. Ценная мысль, заметил я. Да, согласился Шатилов. Тем более, что именно ее в точности и воспроизвел незнакомец под занавес нашей встречи. И именно она меня доконала. Обрати внимание, что этот тип достал меня чисто лингвистическими средствами, не вдаваясь в подробности. Собственно, я даже не могу утверждать, что ему были известны те детали, о которых я рассказывал. Но вот эти фразы он воспроизвел текстуально и в нужной последовательности. «Как пароль?» – заметила Валентина. «Вот именно. Умница ты у меня, Валентина, просто молодец». Я все время пытался как-то сформулировать для себя, что произошло. А все просто. Это был именно пароль. Что скажешь, Глеб? Скажу, что это крайне подозрительно с точки зрения частного детектива. Никаких загадок, все имеет свое объяснение, все подтверждается. Вы сами-то верите в то, что это было на самом деле. А куда же мне деваться? Если в это не верить, то пришлось бы усомниться в собственном объективном существовании. «Вот вы с Валентиной сидите передо мной, а вдруг вас и нет вовсе? Вдруг вы только светлое видение?» «Я не видение», — капризно сказала Валентина. «Допустим, ты нет, а Глеб, я его вижу в первый раз».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 Это я слышал от вас своими ушами. А между тем я только лишь видение и образ. Поэтому, Олег Олегович, давайте продолжим. Ох, и въедливый же ты мужик. Где я это изрек? На коллеги Ну, ха, на коллегии, кто только не толкается, буркнул Шатилов. Тем не менее, давайте вернемся к вашему загадочному посетителю. Вы говорили, что он вам кого-то напоминает. Кого именно? Не знаю, не могу вспомнить. Шатилов откинулся в кресле и прикрыл глаза. Какие-то до боли знакомые черты. Черт бы их не побрал. А! Он вдруг так резко вскочил, что Валентина даже отпрянула и уставился на меня. Что-то прояснилось осторожно, поинтересовался я. Трудно сказать. Понимаешь, я начал прокручивать в голове эпизод встречи и... Вот когда я вышел из кухни с бутылкой, я подумал, что где-то уже встречал этого человека. Погоди, погоди. Сейчас уже и лица не помню. Помню только, что узнал это лицо, но не смог вспомнить, где оно попадалось. Я начал беспокоиться. Шатилов озирался по сторонам, перемещая взгляд с места на место, словно воспроизводил в мозгу какую-то сцену. Выглядел он неважно. Наконец, немного успокоившись, он сел И потер лоб. Вот что я тебе скажу, Глеб. Этого человека я уже видел раньше. И мне кажется, что где-то здесь в Гуке. Я не просто видел его лицо, я с ним сталкивался по делу. И было это давно. Когда, где и кто это такой, я вспомнить не могу. Судя по всему, Шатилов испытал большое облегчение. Парень этот не мог родиться в моем воображении, потому что для этого у меня недостаточно богатое воображение. Я ведь руководитель крупного масштаба, а в этом масштабе фантазия не требуется. Сам посуди. Зачем мне богатое воображение, если мне и без того приходится непрерывно участвовать в дрязгах подчиненных и разбираться с разными дикими случаями? Другой раз такое доносит, что только диву даешься. «Нет, ты как хочешь, а я чист. Я тебе говорю, это все было на самом деле». «А может, дед, это у тебя фантазия разыгралась в предвкушении отставки?» предположила Валентина. «Нет». «Кто меня туда пустит? Я вон Петру Яновичу намекнул насчет этого, так он меня чуть не съел со всеми титулами и регалиями. Руками махал, брызгал тут слюной, обзывал по-всякому». «Нет». Это все твои дамские фантазии насчет моего воображения. Его у меня вообще нет. Да я за день столько бумажек подписываю, что тебе и не снилось. Брось, брось, ерунда все это. То есть давайте разбирайте сами, а меня в это дело больше не путайте. И он с видимым удовольствием начал доедать сыр, оставшийся в тарелке, закусывая его ветчиной.